Я еще больше ненавижу этого кота, чем госпожу Шварц, то, что обыскивает меня. Шестое. Сегодня утром опять записка. Это уже странно. Тот же кривой, заостренный, корявый, неряшливый почерк, даже толстая оберточная бумага. Мой Линдер незнатен, но он нежен и восторжен, Дорогая сестра, душа избранная и отмеченная перстом Божьим, ты не доверяешь мне, ты не хочешь со мной говорить? Не прикажешь ли ты мне что-нибудь? Не могу ли я чем-нибудь тебе услужить? Моя жизнь принадлежит тебе. Располагай своим братом. Я смотрю на часового. Это... Придурковатый солдат, который разгуливает взад и вперед с ружьем на плече, он тоже смотрит на меня и, кажется, скорее расположен послать мне пулю, чем нежную записку. В какую бы сторону я ни взглянула. Передо мной огромные серые стены, поросшие крапивой, окруженные рвом, который, в свою очередь, окружен еще одним внешним укреплением. Мне неизвестно ни название, его, ни назначение но оно мешает мне увидеть пруд. А на верхушке этого укрепления расхаживает другой часовой. Мне видны лишь его кивер и кончик ружья, и я слышу, как он громко кричит всякий раз, как какая-нибудь лодка проходит слишком близко от крепостной стены. «Держи дальше! Держи дальше!» Ах, если бы я могла видеть хоть эти лодки, хоть немного бегущей воды и зеленый ландшафт. Но я слышу только шум весел, плеск волны, иной раз песню рыбака, а издали, когда ветер дует с той стороны, журчане двух рек, которые соединяются неподалеку от крепости. Так откуда же приходят ко мне эти таинственные записки и эта прекрасная преданность, которой я не могу воспользоваться? Быть может, моей малиновке известно это. Но Плутовка не желает мне сказать. Седьмое. Сегодня во время прогулки по крепостному валу я смотрела во все глаза и заметила в боковой стене той башни, где живу сама, футах в десяти выше моего окна, маленькое узкое отверстие, почти совершенно закрытая последними, самыми высокими ветками плюща. Не может быть, чтобы такое крошечное оконце освещало комнату живого человека, содрогаясь, подумала я. Однако мне захотелось что-нибудь разузнать, и я решила подозвать Готлиба для этого я попыталась польстить его несчастной мании или вернее страсти шить обувь я спросила не может ли он сшить мне пару туфель и он впервые подошел ко мне без принуждения и ответил без замешательства но его манера говорить так же нелепо как его физиономия и я начинаю думать что он не дурачок а помешанный Башмаки для тебя, сказал он. Ибо он всем говорил ты. Нет, нет, я, я не осмерюсь. Ведь написано, я недостоин развязать ремни на его башмаках. Его мать стояла в трех шагах от дверей, готовая подойти и вмешаться в разговор. У меня поэтому не было времени заставить Готлиба объяснить мне причину такого смирения или почитания с его стороны, и я поспешила только спросить, у него живет ли кто-нибудь на верхнем этаже над моей комнатой. Впрочем, я не надеялась получить разумный ответ. «Нет, там не живут», — весьма рассудительно ответил Готлиб. «И не могут жить, ведь на площадку...» «Выходит только одна лестница. А эта площадка отделена от всего остального здания или нет? Она ни с чем не сообщается. Зачем? Ты спрашиваешь. Ведь ты сама это знаешь».